Глава вторая. Своё дело интересное и захватывающее. Он мог бы трудиться в нашем деле и преуспеть. Мозги у него есть, желания и стремления нет. Хотя не прав я. Есть стремление набить кубышку твоими деньгами. Пап, снова ты за своё! Вскакиваю со стула, теория отца переходит все границы. «Василиса, ты знаешь, что я недолюбливаю Игоря? За что тоже знаешь? Поверь, все все видят. Все, кроме тебя. Он женился на твоих деньгах, то есть на моих. Единственное, с чем ему не повезло, ты умная. Была бы дурой, все было бы для него проще. Вешал бы тебе лапшу про 105-й новый бизнес-план, а ты бы бабки отстегивала. А с тобой не все так просто». Ты в цифрах разбираешься, в принципах рынка и акций. Ему, чтобы деньги у тебя взять, нужно сначала доказать, зачем и для чего. Это радует, хоть где-то напрягается твой нежелающий напрягаться вовсе муж. Отец поджимает губы, отворачиваясь к окну, из которого открывается шикарный вид на Москва-Сити. Подхожу, кладу руку на его плечо. Папа на голову выше меня, даже когда я на каблуках. За шестьдесят, но все еще видный мужчина, привлекающий женщин всех возрастов. потянутый собранный, всегда одет с иголочки. Серые глаза все так же блестят стальными искорками, а седина на висках прибавляет лоска. Я на него очень похожа. Серые глаза, темная копна вьющихся волос и, конечно же, мозги. Как говорит отец, от меня ты взяла все самое лучшее. Я не спорю, никогда не спорю лишь в вопросах, касающихся Игоря. «Пап, я понимаю, о чем ты говоришь, но у нас с мужем гармоничное отношение. Он обожает меня, я чувствую, относится с заботой и нежностью, никогда не позволяет даже грубого слова в мою сторону». «Еще бы он позволил! Придушил бы!» вспыхивает папа. «Тебе с ним интересно?» «В каком смысле?» «Как с человеком, как с партнером. И я сейчас не про постель говорю». Мне вот с Тамарой интересно. Она для меня партнер, друг и прекрасный собеседник в первую очередь. Моя поддержка в любой ситуации. Мне не стыдно перед ней обнажиться, показать, что и сильный мужчина иногда бывает слабым. И она не осудит, я знаю. Поймет. Тогда почему не поженитесь? Сколько лет вы вместе? Десять? Даже не помню, когда закрутились отношения отца с Тамарой. Кажется, она всегда была в его жизни. 12 Потому что нам так хорошо. Штамп в паспорте ничего не решает. Ты взрослая. Сын Тамары тоже. У вас своя жизнь, у нас своя. Так, как нам нравится. Я предлагал ей, но ответа не получил. А потом мы поговорили решили, что все устраивает обоих. Живем вместе, спим вместе, проводим время вместе. Что еще нужно? Решаюсь на вопрос, который давно крутится в мыслях. Сейчас папа максимально разоткровенничался, что бывает крайне редко и мало. В такие моменты я могу спрашивать обо всем, и он обязательно ответит. «Пап, а почему вы с Тамарой общего ребенка не захотели?» «Мы хотели, но она детей иметь не может после сына. Какой-то там диагноз. эй не настаивал, у меня ты есть, у нее Ромка. Мы живем друг для друга». Целует в меня в макушку, обнимает, прижимая крепче. Безмерно ценю такие моменты, как сейчас, когда папа на какое-то время перестает быть строгим генеральным директором и становится просто отцом, открытым и доступным для меня, проявляющим отеческую нежность и мягкость. Я ведь все-таки девочка, и такие моменты мне просто необходимы. — Вась, с внуками никак? — осторожно спрашивает, затрагивая болезненную для меня тему. — Пока никак. Отворачиваюсь, вглядываясь в пейзаж за окном. «Совсем никак. Столько клиник, обследований, всевозможных анализов, процедур, дорогих препаратов, даже ЭКО. И никак. Порой мне кажется, что я помешалась на этом». «Ну, тебе же не 50 лет. Времени еще много», — успокаивает отец. Обычно старается не затрагивать тему детей, но сегодня, видимо, откровенный разговор в обе стороны. «Что Игорь говорит?» Предлагаю пройти обследование еще раз, наотрез отказывается. Говорит, достаточно того, что его проверяли с ног до головы еще четыре года назад. С ним все в порядке. И со мной в порядке. Вот только родителями мы пока так и не стали. Может, не судьба?» Отстраняется отец, заглядывая в мои глаза. «Не судьба стать матерью?» Удивленно смотрю на родного человека. «Не судьба стать матерью с Игорем, а не вообще». Возможно, где-то там, наверху, все спланировано. И он не отец твоего ребенка. Кто-то другой, например, кто предназначен судьбой. Смотрю на папу во все глаза. С каких пор он стал верить в такие чисто гипотетические моменты? Никогда за ним такого не замечала. Может, так наступает старость? Человек срывается в философские рассуждения, жалея о своих осуществившихся мечтах. Мы сами создаем свою судьбу, пожимаю плечами. «Я выбрала Игоря осознанно. Стать матерью хочу осознанно. Нельзя встретить кого-то и сразу понять, он отец моего ребенка. Ничего не происходит случайно». «Не помню, кто сказал. Случайности не случайны. Чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь». «В чем это выражается?» Снова усаживаемся с отцом друг напротив друга. «Случайная встреча, случайный звонок, случайный взгляд. Кажется, все случайно, но нет». Так было задумано, запрограммировано. Просто эта самая случайность ждала своего часа, чтобы ворваться в чью-либо жизнь неожиданно, но так вовремя. Есть примеры? Мой и Тамары. Ты знаешь, как мы познакомились? Нет, ты никогда не рассказывал. Только сейчас понимаю. И правда. Я не знаю, как они познакомились и где. Папа улыбается сам себе, хмыкая под нос. Видимо, вспоминает. Ехал я тогда в Подмосковье, к Селезневу, на дачу. Намечались мужские посиделки с охотой и баней. Голодный был, жутко, руки тряслись. И черт же дернул меня остановиться в каком-то кафе придорожном. Так, забегал забегаловка с едой на вынос. На прилавке пирожки какие-то, не первой свежести. Но мне все равно было, есть хотелось. До дачи не дотерпел бы. Ну и купил пару блюд. Уселся в машине, кто-то позвонил, ну и за разговором запихнул в себя всю еду. Еще не договорив, понял, пирожки просятся наружу. Причем срочный прямо сейчас. Я начинаю хохотать, понимая, что история будет драматичной. Ломлюсь в дверь туалета этого же кафе. Закрыто. А он один, кабинка одна. За кафешкой только лесок какой-то. Ни одного строения. С силой дёргаю дверь, а там женщина, красивая такая, ухоженная, только лицо белее мела. Ну, я, конечно, простите, извините, не знал, не слышал. Да она ничего не сказала. Я бегом в тот лесок, ситуация уже критическая, почти авария. Выполз из кустов по уши в колючках, дорогой костюм в траве и мусоре. Приду к машине, грязный, но облегчившийся, навстречу женщины из того самого туалета. Смотрит на меня и хохочет, понимая, где я был. Мне бы обидеться от ее насмешки, но я сам ржать начинаю. Выясняем, что оба откушали местных блюд, только она кабинку успела первой занять, а мне по лесу пришлось побегать. Обменялись телефонами. Она москвичкой оказалась, встретились, конечно. Кафе это вспомнили. Она тогда, оказывается, к подруге в Тулу ехала. И вот так и осталась Тамара в моей жизни. Вот тебе и случайность. Никогда в таких местах не ел, а тут будто кто-то подтолкнул остановиться в том месте. Я смеюсь в голос. По щекам слезинки стекают. Представляю, как папа мчится на всех парах в лес в поисках подходящих кустиков, справлять нужду. «А мне Тамара говорила, что вы на банкете каком-то познакомились». «Так, конечно. Не всем такую историю расскажешь», — машет руками папа. «Вот и придумали что-то более представительное. Ты первая, кому рассказываю». «Не могу успокоиться, смеюсь за хлеб». Давно так не закатывалась от смеха. «Я-то всегда была уверена, что все у моего отца правильно, прилично, представительно. Оказывается, и деловые мужчины по лесу будут бегать, когда ситуация припрет». «Я это к чему, Василиса?» Папа становится серьезным. Никогда не знаешь, где найдешь. Одна встреча может с ног на голову твою жизнь перевернуть. А где эта встреча произойдет, неизвестно. Может, на улице или в кафе. Может, на заправке или переговорах. А может, и в туалете придорожного кафе. Нельзя знать наперед. Папа разводит руками. Главное понять, что эта встреча для тебя. Человек твой, понимаешь? Я считаю, что своего человека уже встретила. Игоря. Как знать, как знать. Поживем, увидим. Ты, главное, по сторонам смотри внимательно. Подмигивает мне. Ну все, пора работать. И так наболтал тут тебе много всего. Еще реши, что у меня маразм начинается. Улыбается, выпроваживая меня из кабинета. Ну, обещай. Останавливаюсь в дверях. Если на этот раз у твоего мужа ничего не получится... «Денег ты ему больше не дашь!» «Обещаю!» Он не отводит взгляд. «Клянусь, пап!» «Иди работай! Увидимся еще!» «Сегодня уже нет. Я в Монолиту еду с презентацией вариантов для их компании. До завтра!» «Бегу по этажу в свой отдел. Точнее, я в этом отделе лишь зам Инги Витальевны, которая с отцом с самого начала работает и знает столько, сколько в голове не уложить». Вот уже который год смотрю, как она работает, как угадывает, что нужно заказчику, как подбирает проекты и рекламные акции. И, кажется, до конца жизни не узнаю всего, что может она. Доброе утро. У папы задержалась. Занимаю свое рабочее место. Ничего, Васенька. Уже поняла. Слышала, как смеялись. Марк Валентинович сегодня в хорошем настроении? Приспускает очки на носу. Я бы сказала, в лирическо-философском, подмигиваю. Родительские нотации и разговор по душам. Редко бывает, поэтому задержалась у него по максимуму. А, но это надо. Улыбается. Инга Витальевна, окликаю женщину, вам тоже мой Игорь не нравится? Она замирает, презрительно хмыкая, размыкает губы, но в последний момент останавливается. тебе «Правду?» «Да, если можно. Хуже уже не будет», — папа сказал все. «Лентяй твой Игорь. Работает в компании тесте на всем готовом. Все ему. Только умножай прибыль считай. Приложи усилия хоть какие-то, но нет». Придумывает какие-то бизнес-планы, что-то начинает, и все тухнет. Бегает потом по компании придумывает тысячу и одну причину, почему не получилось. «Не в нем дело, звезды не сошлись». Я таких мужиков мудозвонами называю. Много звука, дела нет. Только языком работать и умеет. Скажу тебе открыто. Его все в компании недолюбливают и понимают, что он здесь исключительно в качестве зятя, а не ценного работника. Тяжело вздыхаю. Я люблю Игоря. Всей душой к нему тянусь. Столько лет встаю на его защиту, когда кто-то пытается его очернить, сказать что-то плохое. А он будто и не замечает всего. Нет, он никогда не укорял меня в состоятельности и всегда деньги просил, именно просил, не требовал. Но я понимала папу. С одной стороны, Игорь что-то делал и был вечно занят. С другой, в итоге ничего никогда у него не получалось. Только не обижайся, Васенька. Не обижаюсь. Мне все говорят, что муж меня использует, чтобы лучше устроиться в жизни. Но я-то, знаю его другого как мужчину, как мужа, как человека, в конце концов. У каждого влюбленного на носу розовые очки с толстенными стеклами. Вот только в конце концов очки-то спадут, и ты увидишь перед собой человека, которого совершенно не знаешь. Это неприятно и очень больно. По собственному опыту говорю. Главное, чтобы это произошло быстрее, пока ты не потеряла кучу времени на того, кто тебя не достоин, Заключает Инга Витальевна, отворачиваясь к компьютеру. Возможно, и я смотрю на все сквозь эти самые очки. Но моя любовь к мужу не угасла за пять лет нисколько. Мне все так же хочется быть с ним рядом, слушать и понимать. В последнее время мы, конечно, отдалились друг от друга, но так уже было, когда для меня остров стал вопрос с детьми, а Игорь убеждал, что просто нужно больше пробовать. Все наладится, я знаю. День проходит быстро. Прикидываю, что может понравиться Монолиту, какие акции запустить сейчас, какие позже, сканирую рынок и социальный интерес. К вечеру я готова к встрече с заказчиком. Я убежала, после встречи уже не вернусь. Отзвонись, как все прошло. Уже на выходе слышу фразу Инги Витальевны.